Глава 567. Методы Цзои. Рослый мужчина мыслил вполне рационально. По отношению к похищению и удержанию людей в заложниках многие страны придерживались бескомпромиссной позиции. Особенно это касалось Китая. Стоит родственникам пострадавших обратиться в полицию, и ни один похититель не получит требуемых денег для выкупа, даже если начнет калечить заложников. Поэтому в Китае редко случились похищения, так как криминальные элементы понимали, что похищать людей с целью выкупа слишком опасно. Они не станут так легко бросать вызов полиции, и разве что окажутся в безвыходном положении или лишатся рассудка. Что касается похищения Гука и Джан Юнь, то раньше китайский квартал мирно сосуществовал с бандами трущоб, платя им за крышевание. По идее, такой инцидент не должен был случиться, но железный кулак Паулу нарушил правила. Если Джан Яомин заплатит выкуп, тогда похитители станут еще больше наглеть, и подобные инциденты будут повторяться. Железный кулак Паула... джон Яумин, конечно, понимал эту истину, но был беспомощен. Не так прост, как вы думаете. Железный кулак Паула представлял адское пламя, являлся кумиром молодого поколения банды, пользовался высоким авторитетом и имел огромные амбиции. Все знали, что он хочет объединить трущобу Сан-Паулу, вследствие чего постоянно расширял банду. А чтобы достичь желаемого, одной военной грубой силы было недостаточно. Еще требовались соответствующие финансовые возможности. Железный кулак Паула всегда считал, что китайский квартал платит слишком мало за крышевание, и пытался оказать влияние на китайский квартал. Ради этого он готов был пойти на что угодно. Если партия Хуайся столкнётся с ним лоб в лоб, он почти наверняка поставит на кон жизни Гука и Чжан Юнь, чтобы выразить свою позицию и решимость. Поэтому пусть даже брат-наставник Гао из партии Хуэся мыслил трезво, Джан Йоумин все равно не хотел видеть, как его двоюродная сестра и ее муж становятся жертвами в конфликте двух сторон и предпочитал заплатить деньги во избежание беды. Брат-наставник Гао мигом помрачнёл и уставился не на Джан Йомина, а на председателя Ченя. «Председатель Чэнь, вы должны знать, что я забочусь об общих интересах и общей безопасности!» Он понимал, что не симпатизирует Джан Йоумину, Но председатель Чэнь мог усмирить последнего. Председатель Чэнь погрузился в размышления, но выражение его лица говорило о том, что он готов принять тяжелые решения. Местные нахмурившись, тоже молчала. Брат-наставник Гао, холодно ухмыльнувшись, обратился к Джан Яомину: «Господин Джан, прошу вас обратить внимание на общую картину. Не нужно действовать самовольно!» Он взглянул на миллион долларов, лежавших на столе, и в глазах зажглись алочные огоньки. Джан Йоумин был напуган и вместе с тем взбешен. «Ты! Не сой свой нос в чужие дела! В этот момент неожиданно заговорил Дзуи. Господин Джан, сейчас же позвоните им. Брат-наставник Гао сперва растерялся, а в следующий миг пришел в ярость. Ты еще кто такой? Какое у тебя здесь право голоса? Я бац! Не успел он договорить, как Дзуи дал пощечину. Брат-наставник Гао увидел, что Зои взмахнул ладонью. Но только захотел уклониться, как тяжёлый удар уже настиг его лицо. Перед глазами вспыхнули искры, все завертелось, а затем человек потерял сознание. Огромная туша, точно опьяняв, зашаталась и с грохотом упала на пол. Все подпрыгнули от испуга, больше всех было шокировано Миссунь. Ее брат-наставник с детства был одарён, быстро осваивал тайные техники партии Хуэйсэ, и в 15 лет ему уже не было равных среди сверстников. А став он вошел в десятку сильнейших лиц партии. Что самое важное, его отец являлся старейшиной партии Хуэйся, а мать известным китайским предпринимателем в Сан-Паулу, так что за его спиной находилась мощная поддержка. В будущем он непременно смог бы стать лидером партии Хуэйся. Мисс не хоть и не слишком любила этого заносчивого брата-наставника, но осознавала, насколько он силён. В некоторых аспектах брат-наставник Гау и железный кулак Паула были одного поля ягоды. Однако Цзуи хватило всего одного удара, чтобы уложить этого могучего брата-наставника. Просто немыслимо! Старший брат-наставник! Брат Гао! А люди, которых привел брат-наставник Гао, засуетились. Кто-то хотел помочь лежавшему на полу брату-наставнику, кто-то охваченной яростью хотел накинуться на зуи. Обстановка в помещении резко накалилась. «Остановитесь!» миссунь Сунь вдруг встала, строго закричав, «Если не хотите умереть, отойдите в сторону!» Её ледяной голос пробирал до костей, словно на разгорячённых людей вылили холодную воду, они мгновенно пришли в себя и сразу прикусили языки. Если бы брат-наставник Гао стоял на ногах, они бы не испугались, миссунь. Сунь. Но их кумир в данный момент валялся на полу, словно дохлая собака. Взяв под контроль эту группу соучеников, мисс Сунь, сожалением, сказала Консультант Цзуи, «Простите их за грубость. Мы уважаем ваше решение и готова вложить все силы на спасение господина Гука и его жены». Мису незначительно значительно уступала брату-наставнику Гао по силе, зато превосходила его по умственному эмоциональному развитию. Она ясно понимала, что Цзуи невероятно силен, поэтому вела себя с ним совершенно иначе, чем высокомерный брат-наставник Гао. Цзуи кивнул. Ага. Ему тоже была неохота припираться с людьми из партии Хуайся, и его взгляд упал на Джан Йоу Мина. Теперь Джан Яомин без каких-либо колебаний немедленно позвонил похитителям. На другом конце провода быстро ответили. Что-то обсудив с похитителями, он с напряженным лицом прикрыл рукой микрофон телефона и обратился к Цзуи. «Господин Зо, они требуют, чтобы мы сейчас же отнесли деньги в монастырь Паула, где и произойдёт выкуп». Цзуи спросил. «Какие-то проблемы?» Проблемы действительно имелись. Монастырь Паула располагался в центре торчоп Сан-Паулу, На самом деле он имел куда более продолжительную историю, чем трущобы. В прошлом кое-какие бедные семьи построили монастырь, поблизости соорудили хижины и деревянные дома, где обустроились. Впоследствии монастырь привлёк к себе еще больше бедняков. В результате трущобы становились все больше, а люди, служившие в монастыре, наоборот, были вынуждены уйти. Несмотря на то, что религиозные люди ушли, само здание монастыря осталось, его по очереди захватывали различные банды трущоб. В настоящее время это была территория адского пламени, а также притон железного кулака Паула. Поговаривали, что железный кулак Паула считает, будто этот монастырь был построен в его честь, поэтому он законный хозяин. Хотя в действительности людей с именем Паула в трешибах было необычайно много. Сейчас похитители требовали, чтобы Джан Яомин отнес деньги к ним в притон, можно представить степень опасности такой сделки. «Соглашайтесь на их условия». Адзуи без раздумий ответил и пусть родители Юнь Си с вами поговорят». «Хорошо». Джан Яомин немедленно продолжил переговоры и поставил требование услышать голоса заложников по телефону. «Сестреца, вы в порядке?» Спустя две минуты он, как и хотел, поговорил с Джан Юнь и удостоверился, что оба человека до сих пор живы. «Уходим». Когда Джан Яомин завершил телефонный разговор с похитителями, Ци взял со стола деньги и положил в рюкзак. Он собирался своими методами спасти людей.